Глава 4. Часть 18. Январь, пролетев незаметно, был очень насыщенным: ежедневное посещение различных судов, разбирательство в делах с фальшивыми полюсами, постоянные встречи с профессиональными и не очень представителями истцов, первое знакомство с судьями и их работниками, постоянное смятение при неизбежных встречах с идеальной в офисе. Плотное сотрудничество с отделом урегулирования убытков. Несмелые просьбы директора заниматься исполнительным производством. Продолжавшееся общение с представителями кредиторов по телефону. все более редкие посещения тренировок. Все происходящее дополнялось звуками музыки, звучащей из редко вытаскиваемых из ушей наушников. Начавшийся февраль ознаменовался первыми заседаниями с рассмотрением в ходе дел подготовленных заключений экспертов по вопросам о фальшивых полюсах. Проделав определенную работу и получив консультации сотрудников вышестоящего начальства регионального судебного правового центра, наш, вошедший в гараж герой, на пару с воинственным, придерживаясь определенной стратегии в таких делах, специально назначали проведение экспертных работ в различные организации. Так как уже точно и наверняка осознавали поддельность полисов, а, соответственно, необоснованность требований по ним. Первые заседания проходили на новом участке с участием еще не очень знакомого мирового судьи при содействии девушки с красивым лицом, выступавшей в роли секретаря судебного заседания. Первые четыре заседания прошли быстро, так как со стороны Исса никто на заседания не явился, Последующие пять проходили с участием сторон по делу и затягивались, так как считающие себя ушлыми представители исуф пытались оспаривать однозначные выводы судебных экспертов и назначать дополнительные экспертизы путем составления целых списков дополнительных вопросов, выдумываемых теперь уже коллегиально. кучкуясь толпой в коридоре Полученные в один день 9 отказных во взыскании и решении по делам с поддельными полисами, воодушевляли не только самого нашего отзванивающегося и отчитывающегося героя, но и воинственного, который принимал отчет и заранее регистрировал отказы в базе. ну теперь-то мы им такую статистику покажем. С такими делами показатели снижения взысканий просто рванут в гору. Так и надо всем этим мошенникам и пособникам, их тоже так и надо. «Так, держать, боец. Не скрывая радости, высказался воинственный в кабинете, встречая нашего с улыбкой заходившего в дверь героя. Заглянув в свою личную почту, отсев спам, наш только что пообедавший герой наткнулся на письмо от второго кредитора, в теме которого за главными буквами было написано: Предложение реструктуризации. Кредитор номер два, Далее банк уведомляет вас что в соответствии с пунктом 8 общих условий выпуска и обслуживания кредитных карт по договору, заключенному вами с банком, сформирован заключительный счет. Согласно пункту 5.11 вышеуказанных условий, вы обязаны оплатить заключительный счет в течение 30 календарных дней после даты его формирования. Общая сумма долга на 3.2.2014 составляет 165.750 руб. 56 копеек. Сейчас у вас еще есть возможность решить проблему наиболее выгодным для вас образом. Банк готов рассмотреть возможность реструктуризации имеющейся у вас задолженности. Основными условиями программы являются: первое выставление заключительного счета и прекращение начисления процентов, комиссий и штрафов по текущему договору. Второе предоставление возможности погашения долга частями без начисления процентов на сумму задолженности. Третье: Определение по согласованию с вами новый фиксированный пассивы для вас и приемлемы для банка суммы ежемесячного платежа. Ваш выбор: избежать необходимости возврата всей суммы долга единовременно. Отсутствие риска лишиться всего имущества и или до половины любого своего дохода до полного погашения долга в случае получения решения суда и обращения банка в службу судебных приставов. Прекращение каких-либо начислений и ежедневного увеличения суммы долга при условии соблюдения вами условий договора реструктуризации. Возможность рассчитаться с банком на посильных вам условиях. Уменьшение суммы долга с каждым платежом ровно на ту сумму, которую вы оплатили. Чувствовать спокойствие при очередном звонке по телефону или стуке в дверь. Или, в противном случае, банк вынужден будет в случае, если задолженность не будет погашена единовременно, Начислять неустойку за каждый день неоплаты до полного погашения долга. Обратиться в судебные органы для принудительного взыскания задолженности. Направить запросы в соответствующие организации, в том числе и по месту работы, с целью установления вашего истинного имущественного положения. Организовать оперативное взаимодействие со службой судебных приставов с целью взыскания долга в максимально короткие сроки. Помимо взыскания суммы основного долга, процентов за пользование денежными средствами, штрафов и тому подобное, взыскать расходы по оплате государственной пошлины и иные понесенные в ходе судебного разбирательства затраты. В случае, если обращение в суд будет признано банком нецелесообразным, уступить право требования по договору третьему лицу. Особо обращаем ваше внимание, что после уступки права требования по договору банк не несет ответственности за методы взыскания долга третьими лицами. Долг не исчезнет, так или иначе, вам придется его вернуть. Используйте предоставленную вам возможность, не откладывайте решение проблемы на завтра. Незамедлительно свяжитесь с банком по телефону такому-то. Звонок по России бесплатный, в том числе и с мобильных телефонов. Отдел реструктуризации проблемной задолженности, управления возврата просроченной задолженности. О, да мне сегодня припадёт. пойдем покурим. Обратился наш перечитывающий открытое письмо от кредитора номер два, в третий раз герой к воинственному. Вот прямо перед твоим приходом я покурил. Иди без меня. Я пока не хочу, ответил воинственный, уставившись в монитор. Да, я сейчас с банком буду созваниваться. У меня тут вопрос нарисовался, и я понять не могу, то ли лыжни едут, то ли я, понимаешь? Я громкую связь включу, а ты послушай весь наш разговор и скажи, прав я или нет, в том, что задаю им такой вопрос. «Идем, идем!» Выйди из здания и пройдя чуть ниже по улице, ребята встали и оглядываясь по сторонам, принялись дозваниваться до банка. Здравствуйте, чем я могу вам помочь?" Назвав имя и отчество нашего закурившего героя и представившись, ответил после нескольких гудков молодой мужской голос из телефона. "Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, вот я сейчас получил письмо от банка, из текста которого мне не совсем понятно, что требуется от меня." Я вас понял. Пожалуйста, ожидайте на линии. Я сейчас переведу ваш звонок на соответствующего сотрудника. Ожидайте. Снова назвав имя и отчество нашего затягивающегося сигаретным дымом героя, ответил сотрудник банка. Здравствуйте. Какой у вас вопрос? Спустя пару минут прослушивание нудной мелодии ответил мужской голос из трубки. Да, здравствуйте. Вот я сейчас получил письмо от банка, в котором говорится о том, что вы сформировали мне заключительный счет, который я должен оплатить полностью в течение 30 дней. Дальше вы описываете, что будет, если я не выполню эти требования, при этом вы говорите о возможности получения программы по реструктуризации и просите с вами связаться. Вы мне скажите, пожалуйста, А то, что я уже несколько месяцев веду с вами переписку и постоянно созваниваюсь и прошу войти в положение и дать возможность оплачивать кредит посильными частями. Это никак вами не учитывается. Почему вы столько времени затягивали с решением моего вопроса? Я в октябре прошлого года первый раз вам написал. На тот момент у меня задолженность была тысяч, а сейчас вы мне выставляете целых 165. Разве из первого моего заявления было непонятно, о каких условиях я хотел договориться? Вы не считаете, что вы злоупотребляете своим положением, намеренно увеличивая сумму долга? Я вас понял. К сожалению, не в моей компетенции отвечать на такие вопросы, и к переписке доступа я не имею. Давайте поступим так. Я сейчас поставлю задачу ответственному сотруднику, и в ближайшее время с вами свяжутся. Хорошо? Да, конечно, хорошо. Свяжите уже с имеющим полный доступ к информации и решающим мой вопрос. Тот пишите от разных отделов, а с кем конкретно диалог вести, непонятно. Спасибо. Закончив разговор и одновременно докурив, нервно ответил наш, смотрящий на отводящего взгляд воинственного герой.